«Я не могу понять, как к тебе в каюту попал этот самый чемодан с драгоценностями. Почему он оказался именно в твоей каюте?» «Сама не знаю», — призналась Таша. «И когда я об этом думаю, мне страшно становится». «И зачем пришел Сергей Семенович?» «Ну вот зачем? Он не ходит в каюту пассажиров просто так. То есть, должно быть, ходит, когда его вызывают. Но ты его не вызывала». Таша покачала головой. Что там произошло? Вот давай попробуем себе представить. Наталья свернула с аллеи, дошла до лавочки и села. Вечер. Все пассажиры, ну, кто где. Кто по палубе прогуливается, кто в салоне. Помнишь, какая-то певица пела? Таша кивнула. Тот, кто украл драгоценности, проникает в твою каюту. У него есть ключ. Он там уже был, когда приносил чемодан. Ему нужно открыть его и достать украшения. Их много, и он знает, что их много. У него в руках какой-то острый и тяжелый инструмент. Он же в прошлый раз не смог открыть, и на этот раз вооружился. Он начинает вскрывать замки. У него не сразу получается, он очень торопится. «Почему не сразу получается?» — перебила Таша, ловившая каждое слово. «Ты видела чемодан?» Он весь изуродован, как будто по нему били кочергой. Может, так и было. Он не мог открыть и лупил по нему. Потом все же открыл, и в какой-то момент вошел доктор. Наверняка он сначала постучал, а потом вошел. Может, дверь была открыта, и тот, кто был внутри, сразу же его ударил. Или не сразу. Они боролись? Таша перевела дыхание. Наталья Павловна, а может, доктор был... С сообщником может он не просто так пришел отделить добычу я не знаю сказала наталья нетерпеливо я же не великий сыщик бобров что за великий сыщик бобров да наш владимир иванович продолжаем дальше этот второй в панике он только что убил человека должно быть чемодан к этому моменту был открыт он в спешке вытаскивает из него драгоценности куда то их кладет в карманах не унесешь да и исчезает. «Как он исчезает?» — спросила Таша. «Испаряется? Прыгает за борт?» «Прыгает за борт?» — задумчиво повторила Наталья Павловна и повернулась к Таше. «Вот в этом прыжке за борт тоже совсем ничего не понятно. Ну, совсем не понятно. И я не знаю, почему наши Владимир Иванович со Степаном об этом не думают». «Непонятно что?» — спросила Таша осторожно. «Как Владислав свалился за борт?» «Он прыгнул за борт», — с уверенностью сказала Наталья. «Понимаешь, прыгнул. Это совершенно другое дело. И выкинул мою собаку, чтобы ему сгореть». Собака Натальи Павловна, исследовавшая клумбу так, что качались головки ирисов, оглянулась и замерла. «Он не мог выкинуть герцога первого», — сказала Таша убежденно. «Владислав не мог». «Сначала он упал, а потом уже собака, понимаете?» «Совершенно точно. Секунды две прошло, а это много». «Не знаю, не знаю. Я уверена, что он его выкинул». «Вот Богдан. Это действительно непонятно». «Что Богдан?» Таша придвинулась поближе. Он шел по палубе как раз в ту сторону, откуда упал Владислав. «Ты хочешь сказать, что Владислав пролетал как раз мимо него?» Таша закивала. «Да-да-да». И Богдан не поднял шума и не позвал на помощь. «Почему?» «Может, ему не нравится Владислав, и он хотел, чтобы тот утонул?» «Да ну вас, Наталья Павловна». Они встали со скамейки и пошли вглубь парка. Жара была где-то сверху над головой, а здесь, под деревьями, прохладно, приятно. «Розалия Карловна тоже хороша», — задумчиво протянула Наталья. «Она так странно себя ведет». «Что такое с Розалией Карловной?» — перепугалась Таша. Ей очень нравилась старуха. «У нас на обед заливная стерлядь. Я буду не я, если не выпью водки. Молодой человек, ваш картуз портит нам аппетит. Какой-то царь в какой-то год вручал России свой народ. Где мой сладун?» — и все такое. Дивная старуха с таким опереточным басом, с необыкновенным сыном, который примчался выяснять, должен ли он эвакуировать мать теплохода, не может быть ни в чем замешана. Не должна. Если Розалия Карловна замешана, значит, мир устроен окончательно неправильно и несправедливо. Это почти так же неправильно и несправедливо, как если бы оказалось, что в преступлении замешан Степан. Таша точно знала, что у них никогда ничего не выйдет, также знала, что могло бы выйти, вполне могло, если бы она была прежней Ташей. Она знала, что, расставшись на московском речном вокзале, если им все-таки удастся до него доплыть, они больше уж точно не увидятся, и сию минутность его пребывания в ее жизни была особенно дорога. Именно потому что минутно. На речном вокзале они расстанутся. Он уедет в Нижний Новгород, Таша. Ей тоже придется куда-нибудь уехать. Он не станет ей звонить и писать длинные СМСки. Он взрослый человек, у него свои дела. Таше нравится, что он взрослый, что он старше. Так намного, на двадцать с лишним лет. Она даже гордилась собой, что смогла понравиться такому взрослому и умному мужчине. Именно потому, что она в него влюбилась? Какое чудесное слово! Он и не может быть ни в чем замешан. Он может быть только героем, самым умным, самым отважным, самым добрым и честным. Таша знала, что так и бывает. Уж ей ли это не знать? И знала, что если это не так, то и жить незачем. Она покосилась на Наталью Павловну, опасаясь, что та может подслушать ее мысли. «Я еще подумаю немного», — поймала ее взгляд Наталья, «и кое-что проверю. Может, старуха и ни при чем, а может...» «Да что вам далась она?» «Понимаешь?» — таинственным голосом сообщила Наталья Павловна. Она слишком быстро успокоилась. У нее пропало драгоценностей на несколько миллионов. Она порыдала для порядка, а потом велела Лене подать всем книгу «Что-то не так с этими драгоценностями, что -то это не так. Таша точно знала, что именно не так, но была не уверена, можно ли об этом рассказать Наталье Павловне. «Убить Сергея Семеновича Розалия точно не могла», — сказала Таша с нажимом. «Мы всё время были вместе. Это всё равно, что подозревать вас или меня». «Давай вон там спустимся, смотри, какая романтичная лесенка». Романтичная лесенка — видимо, старая с осыпающимися ступенями ныряла в кусты бузины и сирени и спускалась к пристани короткими маршами. Между маршами были площадки с балюстрадами, со всех сторон лестницы обступали кусты и деревья, сильно разросшиеся. Герцог первый полетел по лестнице легко, как перышко, а Наталья Павловна с застряли. Идти по ней было, может, и романтично, но очень неудобно. «Держись за перила», — посоветовала Наталья. Некоторое время они молча и сосредоточенно спускались. юбка платья Таши очень мешала, и она так и сяк подхватывала ее, чтобы видеть, куда наступить. Не хватает еще упасть и ободраться. Таша с детства ненавидела, когда приходилось мазать йодом ободранные коленки а дед говорил, что если не намазать, может случиться заражение или даже столбняк. «Я знаю, зачем Сергей Семенович приходил ко мне!» А вдруг вскричала она. Наталья Павловна, ушедшая далеко вниз, остановилась и подняла голову. «Я вспомнила! Наталья Павловна, я вспомнила!» Она стала торопливо спускаться, камушки сыпались у нее из-под подошв. Он дал мне с собой перекись водорода и ватные палочки, промыть ухо. А я это все забыла у него в кабинете, и он принес. Я думаю, что принес». На последней ступеньке перед площадкой, увитой диким виноградом и серой бетонной вазой на балюстраде, она все же оступилась и плюхнулась на попу. «Таша, да что ж такое? Надо Владимиру Ивановичу сказать, — торопливо говорила Таша, — Он узнает, был ли у доктора в кармане пузырек с перекисью и палочки. Если были, значит, он никакой не сообщник, он просто принес мне лекарство. Давай, поднимайся. До пристани оставалось всего ничего, один пролет. Таша встала на ноги и стала отряхивать юбку. Наталья Павловна, посмотрите, сзади у меня все в порядке. Откуда-то сверху спланировал герцог первый, как эльф. Обижал Ташу, ткнулся мокрым носом ей в ногу и тоже уставился на юбку. «В порядке», — сказала Наталья, доставая телефон. «Пойдем. Тут, видишь, какая-то глухая зона. Даже сигнала нет. Может, Лена уже сто раз звонила, и наш теплоход ушел». «Что вы говорите, Наталья Павловна?» — перепугалась Таша. «Как это теплоход может уйти без нее? У нее приключения, и у нее там, на теплоходе, Степан?» Она доковыляла до бетонных перил, кое-где поросших серым лишайником, облокотилась и стащила туфлю, в которую попали камушки. «Сейчас! Я сейчас!» Герцог первые вдруг вскинул лапы на бетонные болясины и залился лаем. «Что такое? Ты что?» Герцог оглянулся на хозяйку, заперебирал лапами, стал подпрыгивать и снова залаял. «Что такое? Ничего там не может быть!» «На что он лает?» Таша откинула с лица кудри и потоптала ногой. «На вазу? Не знаю». «Пойдемте, дорогие мои». Таша, тем не менее, подошла поближе и попыталась заглянуть в узкое горлышко растрескавшейся вазы. «Ничего не видно», — сообщила она. «Там темно». «Таш, эта ваза стоит тут лет семьдесят. Там ничего не может быть, кроме окурков или воды налила дождями». Герцог первый, словно возражая, залаял изо всех сил. «Там точно что-то есть», — озабоченно сказала Таша, вытягивая шею и заглядывая. Она влезла на парапет и попросила. «Дайте телефон, Наталья Павловна, у вас там есть фонарик?» Наталья выразительно вздохнула, вытащила аппарат и нажала кнопку. «Давай свети и бежим скорее». Таша посветила внутрь вазы. Там было какое-то барахло комом. «Должно быть, местные бомжи припрятали про запас. Но почему так беспокоится герцог первый?» Таша вздохнула и запустила в вазу руку. «Что ты делаешь? С ума сошла! Слезай оттуда немедленно! Мало ли, какая гадость там может оказаться!» Таша выудила синюю матросскую куртку, совершенно новую, за ней брюки. Брюки она тащила долго за штанину частями. Герцог лайл не переставая. На дне осталась то ли фуражка, то ли пилотка, но Таше было ее не достать. «Господи, Таш, зачем нам эти...» Наталья осеклась. На курточке был вышит некий речной знак и ниже золотыми буквами полукругом «Александр Блок», и вся она была в темных пятнах. Темные пятна на сером бетоне оставляли смазанные красные следы. «Это что, кровь?» Таша взглянула на Наталью Палну, на пятна, побежала к кустам бузины и выломала длинный пруд и опять вскочила на парапет. «Я подцеплю и достану!» Двумя пальцами Наталья Пална трогала и переворачивала курточку и брюки. «Здесь все в крови!» Таша выудила беретку или пилотку и бросила пруд. «Это с нашего теплохода!» сказала она то, что было и так очевидно. «Наверное, эта одежда...» Того, кто убил Сергея Семеновича. Он ее вынес и спрятал, а герцог первый нашел. Глаза у нее лихорадочно блестели. Наталья Павловна, мы должны это как-то собрать и отнести нашим. Тише, герцог, не переживай. Пес никак не мог остановиться, все лаял, припадая на передние лапы. Наталья Павловна очень ловко в два счета, почти не касаясь, сложила брюки и курточку в небольшой сверток. Брюки сверху, на них почти не было крови. — Давайте я понесу. — Нет, я сама. — Быстрее, Таша. — А ты бери герцога. Они скатились со ступенек и помчались по набережной. Сверток Наталья держала в отставленной руке. — Вот наш теплоход стоит. Они добежали до сходней, протопали по железу, как будто боевая колесница прокатилась. — Опаздываем! — грозно сказал им вслед матросу сходней, и теплоход дал гудок. Он загудел широко и вольно на всю реку, извещая о том, что путь продолжается, что он не окончен, что впереди еще много всего. Заработали под днищем машины, матросы стали выбирать из воды мокрые серые канаты. Наталья Павловна взлетела на верхнюю палубу, за ней забралась Таша. «Вы все-таки решили плыть дальше?» спросила Ксения из шезлонга. Рядом с ней сидел Саша играя с семечки. Шелуху он плевал на отдраенную до да блеска палубу. Почему-то Ташу взбесила эта шелуха на палубе, так что в глазах потемнело. «А мы думали, вы сбежали», — сообщил Саша, кидая в рот семечку и делая движение челюстью. «Нет, вот по чесноку. Мы решили, что вы камушки поперли, дока замочили и решили того, тю-тю, прощай, любимый город». Наталья, не обращая на них никакого внимания, пробежала в свою каюту. А Таша подошла и обеими руками взялась за ручки шезлонга, в котором сидел Саша. Он подался от нее назад. «Слушай, насекомое», — выговорила она и прищурилась от ненависти. «Ты слышал что-нибудь о том, что плевать на пол нехорошо? Ты о бурных для мусора слышал? Ты знаешь, что помои из окон не выливают и на палубу не плюют?» «Или там, где ты вырос, об этом ничего не знают?» «Да чего ты взбесилась-то, дура? Ксюх, смотри, она бешеная! Убери мусор с палубы! Сейчас!» «Встал и убрал! Как же! Для этого убиралки есть, а я что хочу, то и делаю! Я, господин, за мной убирать должны!» «Не смей плевать!» Повторила Таша, не зная, что делать дальше. Саша выкатил мокрую шелуху на губу, и плюнул ею в Ташу. Шелуха попала в разрез платья, и он засмеялся. Ксения засмеялась тоже. «Вот убирай теперь, ты ж хотела убрать, дура помойная!» Он ловким молниеносным движением вскинул руку, запустил ее Таше в волосы и оттолкнул от себя так сильно, что она чуть не упала. «Вы журнал купили?» — спросила Ксения, наслаждаясь. «Колонка вышла, а я даже не видела». Таша! громко позвал от лестницы Владимир Иванович. Где вы пропали? Мы вас потеряли. Саша неторопливо встал из кресла и пошел по палубе в другую сторону. Ксения осталась сидеть. Таша перевела дыхание. Сделать ничего нельзя. Она не справится с ними, чтобы они не делали, плевались, оскорбляли, таскали ее за волосы. Она вообще ни с чем и ни с кем не способна справиться. Она слабак и трус. «Таш, ты чего застыла?» — продолжал удивляться Владимир Иванович. «И шелухой вся обсыпана. А вы что, семечки с Натальей грызли?» Таша вытряхнула шелуху из-за шиворота. «Мы кое-что нашли, Владимир Иванович», — сказала она, стараясь казаться спокойной. «Мы сейчас вам покажем». «Да что нашли-то? И где вас носила?» «Лена звонила, звонила!» «Розалия шум на весь теплоход подняла, отправление задержали!» Таша первая, Владимир Иванович за ней, вошли в каюту Натальи Палны. Дверь хлопнула, пиликнул замок. Ксения переложила ноги, чтобы равномерно загорали. Из-за угла показался Саша. Он грыз семечки. убрались убоги это. «Чего ты к ней лезешь?» спросила Ксения лениво. «Зачем?» «Я лезу!» изумился Саша, пристраиваясь обратно в шезлонг. «Это она лезет!» «Еще указывать мне будут всякие шлюшки, что делать. И главное, убери! Это она мне, представляешь?» «Она же без уборщиц живет», — сказала Ксения. «Чистоту соблюдает. На пол, небось, не плюет». «А положить мне, куда там она плюет. Главное, чтобы ко мне не лезла сучка». Ксения приподняла очки, потом совсем сняла, любовно оглядела их со всех сторон. «Очки были дорогие». Ей очень нравились, она только недавно их купила. Посмотрела по сторонам и посоветовала. «Ты бы вел себя потише, бро. Чего ты взялся зажигать-то?» Саша плюнул на палубу. «А скучно мне». Объявил он и сделал вид, что зевнул. «Так скучно, что не могу. Душевного здоровья не хватает». «Так всем скучно», сказала Ксения. «Но мы с тобой в другом месте веселиться будем, и в другой раз. А сейчас зачем ты к себе лишнее внимание привлекаешь?» «Чье внимание?» — протянул Саша. «Ложков этих неумытых, девки жирной. Класть я хотел на их внимание. Козла какого-то замочили, а они заметались». «Да что там козла? Не в козле дело». Ксения вернула на носочки. «Дело в брюликах на миллионы». «Их же поперли и с нас теперь не слезут». «А чё, разве мы их попёрли?» И они посмотрели друг на друга. Ксения первая отвернулась. а «Вот знаешь», — сказала она вдруг, «если бы у меня была возможность, я бы точно попёрла». «Зачем ей, этой бабке, такие цацки? Ну зачем? В могилу нарядиться, что ли? Ну почему, почему так?» Почему у таких, как она, драгоценности, прислуга за ней таскается, все ей в рот смотрят, а я каждую копейку зубами выгрызаю? «Это ты-то выгрызаешь», — усмехнулся Саша. «Ты на всем готовом живешь, тебе мужики и все дают. А вот мне приходится». «Мне дают? Мне, чтобы мужика нормального подцепить, знаешь, сколько бабла нужно?» чтобы одеться по-человечески, чтобы взятки дать всем козам, которые приличные пригласительные распределяют. Я коз этих ненавижу. Пресс-секретари, помощницы, ассистентки. Их мамы-папы пристроили на такие места, и они со мной, со мной, через губу разговаривают. «Бедная девочка», — прошепелявил Саша. Он не ожидал, что Ксения разоткровенничается и ловил каждое ее слово. Я не бедная девочка. Я в трех местах работаю. И все показы веду, и корпоративы. Ты знаешь, что такое корпоратив в Усть-Илимске? А? Знаешь? А я соглашаюсь. Жирных кусков больше не осталось. Нету их. А показ в доме моды города Большой Куяж Челябинской области, ты хоть представляешь? И съемки. У меня три раза в месяц съемки. Кулинарная программа, блин. И еще про моду. «Дорогие программы про моду тоже, знаешь, все разобраны. Туда не прорваться, там мафия целая. А я веду на 130-м канале. Куда мне деваться?» «Выйди замуж», — посоветовал Саша и засмеялся. «Наша бедная девочка должна подцепить богатого бобра. Бобруйку, бобришку». «Да не женятся они сейчас!» Почти зарала Ксения. «Мне эти скороспелые не подходят, которых не сегодня-завтра посадят». «Мне надёжного надо, чтоб всю жизнь обеспечивал!» «Это не они тебе не подходят», — сказал Саша нежно, потянулся и укусил Ксению за ухо. «Это ты им не подходишь, Кисуль!» «Ни распелым, ни перезрелым, никаким ты не подходишь!» «А почему? А потому что ты потасканная, вся переделанная, везде засвеченная, с голыми сиськами в журналах! Ну, кому ты нужна?» Тебе попроще парубка надо искать, футболиста из третьей лиги, тренера какого-нибудь. Содержать он тебя не сможет, конечно, зато муж, детей наплодишь». «Да ты, оказывается, правда сволочь!» — задумчиво произнесла Ксения и оттерла ухо. Он засмеялся. «А ты не знала!» Он выбрался из кресла, подошел к перилам и стал смотреть на воду. «А ты ограбь богатую бабку», — посоветовал он и оглянулся. «Или дедка зарежь. Знаешь, есть дедки такие, у которых квартирки с видом на Кремль миллиард стоят, а наследников нет. Так ты найди дедка, вымой ему задницу, слюни подотри, а потом оттащи его в ЗАГС, и будешь вся в шоколаде». «Я тебя уничтожу», — сказала Ксения спокойно. «А вот увидишь». «Да ладно тебе! Ты же здесь не по своей воле, кисуль! Ты же на задании, как я понимаю, вот и выполняй задание-то! А то завалишь его, тебе же хуже будет!» Ксения, которая именно что была на задании, и выполняла его плохо, кое-как, и почти завалила его, знала, что ей будет хуже, знала. Но она ничего не могла с собой поделать. Она была очень плохой актрисой, Играть как следует никогда не умела, а ей нужно было именно играть, и драгоценности украли. Хотя это может быть только на руку. Она с ненавистью посмотрела Саше в спину, и если бы можно было сейчас подскочить, толкнуть его как следует, чтобы он перелетел через борт, ударился о темную воду, и смотреть сверху, как он будет тонуть, захлебываться, и его станет затягивать под теплоходные винты. Она выполнит, выполнит задание и получит обещанный куш. А там посмотрим.